Глава пятая. — Хм, а твой дед не промах! — тихо присвистнул позади меня принц Сай. Не знал, что в его возрасте можно интересоваться едва ли совершеннолетними ведьмами. Я повернула голову и прищурилась. — Ваше высочество, вы, вероятно, в голову только едите, а в нее еще думать хоть иногда надо! — прошипела и услышала тихий смешок принцессы Деалы. Сидеть на троне и улыбаться было откровенно скучно, но нужно было дождаться, пока все гости появятся в зале и передадут подарки специально обученным людям, которые уносили большие коробки куда-то в недра дворца. Когда двери бального зала закрылись, владыка благосклонно кивнул, и наступила абсолютная тишина. Правитель поднялся, отчего с тронов встали мы все. — Приветствую вас, жители Мишмирья! Сказал он очень ограниченному составу представителей этих самых жителей. «Мой младший сын, лорд Най Таре, сейчас находится в другом мире, но он просил меня представить вам свою жену. Мужчина покосился на меня. И принять ее в нашу семью. Принцесса Тамилана Таре-Санарн отныне и вовеки является частью семьи светлых всадников, а также временным ректором Академии Мешмирья. «Сегодня разрешается оказать почтение принцессе и постарайтесь понравиться ей». В последней фразе прозвучал легкий сарказм. «Принцесса сегодня выберет себе фрейлин и, возможно, окажет почести какому-нибудь из влиятельных семей». «Да здравствует принцесса Тамиланна! Если зал с замиранием сердца слушал всю речь, то после последних слов взорвался ликующими криками отчего мои уши знатно заложила. Владыка с легкой улыбкой на губах сел на трон, и мы тоже устроились на своих местах. Он кому-то кивнул, и к моему ужасу к нам подошла очень разряженная семья, где глава семейства вдруг опустился передо мной на колени и поцеловал подол моего платья. «Мамочки, это вообще что такое?» Я метнула в своего свекра взгляд полной паники. Но тот только медленно прикрыл глаза, мол, все нормально, ритуал такой. Ладно, если надо, то потерпим. Подол мне обслюнявили почти все мужчины в зале. Даже отец подошел, брезгливо скривился, но на колени упал, как родненький. А вот дед смотрел с гордостью и даже кивнул владыке, выражая признательность за то, что тот меня не казнил после убийства сына. Когда все это закончилось, откуда-то послышалась музыка, и по залу начали кружиться пары. Хм, это все, конечно, хорошо, но танцевать я была не готова. Кажется, этого от меня и не требовалось. «Принцесса Томиланна, может быть, один танец?» — послышался позади шепот принцессая. «Нет», — резко ответила я. «У вас есть запасные ноги, ваше высочество?» — тихо спросила. Теперь в ответ мне раздался смешок принца Кая. Кажется, наши перепалки с отпрыском владыки всех забавляли. «Дорогой, я больше не могу сидеть на одном месте. Давай мы с Тамиланной прогуляемся по залу». Застало меня врасплох предложение леди Деалы. «Я их буду сопровождать». Принц Сай поднялся с места и протянул мне руку. Муж принцессы Деалы помог ей встать на ноги и передал ее руку брату. Мы спустились с возвышения, и я целенаправленно повела своих сопровождающих в сторону деда, который сейчас что-то рассказывал Леопсу. Ваше Высочество, первой нас заметила Рамина, которая присела в реверансе, приветствуя нас, и склонила голову. Почтение мне выразили и остальные, но как бы мне ни хотелось просто обнять их всех, позволить себе этого здесь я не могла. Не здесь и не сейчас. — Ваше Высочество, а познакомьте нас с вашими родными. Вдруг попросила принцесса Деала, позади которой на некотором отдалении столпились ее фрейлины. Одна из них смотрела на меня с такой ненавистью, что я сразу же поняла, кто она такая. — к баронесса Ирфастеа просто разорвет от усилий. Что ж, я представила всех присутствующих, прихватила Рамину за локоть и отвела ее в сторону на несколько шагов. Понятливый принц Сай тут же закрыл нас своей широкой спиной. «Рами, что ты тут делаешь? Как вы с Леопсом вообще сюда пришли?» Принялась я допрашивать ведьму. «Я получила письмо от Манура. Потом сбегала к Пашке, который сказал, что получил приглашение на бал в твою честь. По его приглашению прошел Лео, но там приглашение было на одну персону. А вот твоему деду выслали приглашение на него и на спутницу». Она радостно улыбнулась. «Блин, а платье ты где взяла?» Я посмотрела на вполне пристойное платье Рамина и понимала, что в бюро находок такое бы точно не нашлось. Лео купил. «Он же у нас не бедный Макс Акраины, а сын весьма обеспеченных родителей. Избережения у него всегда были». Пожала она плечами. «Леди Миланна, еще несколько мгновений и на нас начнут обращать внимание», прошипел принц Сай. «Тогда мне нужен тот, кто подданных ко мне во фрейлины записывает», — заявила я. «Ведьму во фрейлины?» — изумился сын владыки. А потом глумливо усмехнулся. «Это будет скандал», — заявил он и нашел глазами очень лохматого мужчину в богатом камзоле. «Оборотень, что ли?» Когда тот подошел, принц на что-то ему сказал, отчего оборотень сделал большие глаза, вытащил буквально из воздуха лист бумаги и немигающим взглядом уставился на нас. «Представьтесь, и барон эл -Ихма запишет вас во фрейлины», заявил принцай и за руку отвел меня от нахмурившейся ведьмы. «И где вы только таких колоритных друзей находите, принцесса?» подвел он меня к леди де Алле. «Там же, где и все остальные». Сурово посмотрела на него и отвернулась. И взглядом зацепилась за огромные глаза, уставившиеся на меня с мольбой. Она-то что здесь делает? Пробормотала и снова посмотрела на Рамину, которая закончила представляться барону и тоже принялась озираться по сторонам. Когда она встретилась со мной взглядом, я сделала страшные глаза и указала именно одну знакомую нам девушку, отличавшуюся длинными эльфийскими ушами. Твою! проартикулировала ведьма и бочком протиснулась ко мне. На нашу пантомиму с интересом смотрели их высочество, но прерывать нас не спешили. — Что она здесь делает? — прошипела ведьма едва слышно. А потом принялась разглядывать мужчину, стоящего рядом с девушкой. Видимо, Яэль нашел ее отец, отобрал у матери и теперь будет активно выдавать ее замуж за кого побогаче, едва слышно пояснила мне Раме. Я едва успела захлопнуть рот и не выругаться, потому что эльф явно больно схватил девушку за руку чуть выше локтя и прошипел ей что-то такое, что она затряслась от страха. И это происходит во дворце Владыки прямо на балу. — Мне же нужна еще одна фрейлина. Срочно! Я посмотрела на принцессая. — Рами, скажи барону полное имя Еэль. Она отсюда с этим дегенератом точно не уйдет. «Дегиния что?» — вылупился на меня отпрыск правящей семьи. «Те, кто бьет своих детей, не заслуживают их», — отрезала я. «А бить позволено только вам?» — выгнул он белую бровь. «Защищаться от тех, кто сильнее», — поправила я его. Рядом фыркнула принцесса Деала, которая, кажется, вовсю развлекалась за наш счет. «Леди-то Миланна, но вам нужно сегодня выбрать как минимум трех фрейлин. Напомнила она мне. Я зависла на секунду и обернулась. А ко мне во Фрейлины пойдет или ему точно нельзя? А бывают же всякие пожи. Но вообще-то этот кот был весьма высокого происхождения, и это ему вряд ли подойдет. «Рамина», — обратилась я к подруге, — «кого бы ты посоветовала?» Та просканировала зал взглядом, потом еще раз и прищурилась. «А она здесь что делает?» Проворчала ведьма недовольно и почему-то посмотрела на Леопса, который тоже уставился в одну точку в толпе. — Рамина! — прошипела я, потому что мне нужна была еще одна фрейлина. — Знаешь что? Племянница тетушки Марип с решительным видом повернулась ко мне. — Видишь, у перламутровой вазы стоит нимфида, ну, с зелеными волосами. Я, увидев нужную девушку, кивнула. — Гартана — бывшая невеста Леопса. Их в детстве сосватали, но кто-то очень умный украл родовые кольца из их дома, и брак не состоялся. — Ты мне предлагаешь ее взять во фрейлины? — приподняла я брови. — Я здесь толком больше никого не знаю, а она — нормальная девчонка, раз сумела избежать навязанного брака, — пожала плечами ведьмочка. — Назови ее имя барону, и хватит мне фрейлин на сегодня, — кивнула я и повернулась к принцу. Когда можно будет объявить их имена? Лучше до торжественной части, потому что там начнутся прошения владыки разрешить те или иные браки, подсказал принц Сай и сделал кому-то знак рукой. Минут через десять и объявят. Я выдохнула. Пол дела сделано. Теперь мне нужно, чтобы дедушка на ночь остался во дворце. Мне очень надо с ним поговорить. — Вашего высочество! Услышала я голос за своей спиной и едва удержала нейтральное выражение лица. Повернулась и уставилась на папеньку нечитаемым взглядом. Ладно бы его одного принесло, так он еще эту лейку в бассейн с собой притащил зачем-то. Я слышал, что вы набираете фрейлин. Он угодливо улыбнулся. И... не стала я облегчать ему жизнь. Вам же понадобится опытная наставница, которая может дать совет и утешить в горе. «Я бы рекомендовал вам на это место, баронесс, чтобы она научила меня в чужие койки забираться», — выгнула я бровь. «Ты хочешь, чтобы я твою любовницу ко двору приблизила? С ума сошел?» — спросила, отметив, что принц Сай снова закрыл нас собой от любопытных взглядов. «Но я уничтожу», — пообещала я. После этого отец быстро поклонился и ретировался. «Фух, чуть скандал не устроил из-за него». Летит Миланна, нам пора возвращаться. Принцесса Деала подошла ближе ко мне и взглядом указала в сторону тронов. Я благодарно ей кивнула, приняла руку принца Сая и отправилась на свое место. Едва уселась, как вновь встал владыка. В зале за секунду наступила тишина. — Эх, мне бы так научиться людьми управлять! К владыке с поклоном подошел барон Оборотень и передал тот самый список, куда вносили имена моих будущих фрейлин. «Хм, принцесса Тамилана Тореса Нарн выбрала себе трех фрейлин», — обратился он к безмолвной толпе. Народ принялся шептаться и переглядываться. А уж когда правитель зачитал имена, то в зале пробежал возмущенный ропот. Еще бы. Безродная ведьма, только что найденная дочь ушастого наместника каких-то там лесных угодий и опальная дочь озерного народа, давшая обед безбрачия. Это был скандал, которого Белый дворец еще никогда не видел. Вон даже баронесса Ирфасте демонстративно упала в обморок. Как она собиралась с такими нервными припадками с лордом Таре на одной территории существовать? Он же не балонка беззубая? Я, собственно, тоже. Смотрела я на реакцию толпы и понимала, что дворцы и балы — это не мое. Ну, не могу я подстраиваться под навязанные мне рамки поведения. Я выросла в других условиях и с радостью вернулась бы в них, если бы был такой шанс. А потом к нам вывели двух перепуганных в усмерть девушек и довольную Рамину, которые поклонились нам и замерли статуями, ожидая своего приговора. Эти? Владыков скинул брови, рассматривая девиц на выданье. — Принцесса Тамилана. учтите, что они будут находиться под вашей опекой, и все их действия теперь будут рассматриваться через призму принадлежности к правящей семье. — Я понимаю, — кивнула. — Если уж правящая семья меня терпит, то и девчонок сможет вынести. — Выбор сделан, — провозгласил Владыка. Толпа смирилась, толпа склонила головы. Толпе нечего было противопоставить силе белого всадника, поэтому девочки теперь были в безопасности. Еще пара часов бессмысленного сидения на троне, и бал, наконец, закончился. Фух, не мое это, на такие тусовки ходить. Я вообще любые мероприятия не люблю, как класс. А уж такие пафосные, тем более. Я провожу вас, принцесса, вызвался принцай, но у меня были другие планы. «Мне нужно поговорить с владыкой как можно быстрее», — заявила. Сын правителя на секунду замер, затем протянул мне руку. «Идемте», — и утащил меня в какой-то боковой коридор, где нажал на маленькую панель, и огромная до пола картина отъехала в сторону, давая нам возможность уйти незамеченными. Как ни странно, коридор этот неплохо освещался и был чистым. «Это для незаметного передвижения прислуги», — пояснил мне принц. Я кивнула, и коридор запомнила. Мало ли в будущем пригодится. Тем более, что коридор заканчивался кабинетом, куда уже входили владыка с леди Илаей. Правда, для этого они воспользовались нормальными дверями, а не портретом какого-то страшного дядьки с крыльями. Принцесса Тамиланна, удивился мой свекр, когда я ввалилась в его кабинет и, нахмурившись, бросил взгляд на сына. Она хотела с вами поговорить, отец, пожал плечами Сай. И о чем же? Владыка прошел к столу, и, дождавшись, когда леди Лая усядется на удобный диван у окна, сел сам в высокое кресло. — Вы должны мне несколько желаний, — напомнила я. — Я хочу использовать одно. От моей спикрови послышался тихий смешок. — Хм, владыка попарабанил пальцами по столешнице. — И в чем же заключается ваша просьба? Я подняла глаза к потолку и, как прилежная ученица, отчеканила. «Я хочу, чтобы сын второго наместника Катиры Леопс перестал преследоваться своими родителями, которые желают, чтобы он женился на леди Гартане по принуждению». Сформулировала так, чтобы сразу несколько желаний влезли в одно. «Мы имеем влияние на катир удивился принц Ай. «У них подписано с нами соглашение по удержанию нежити за гранью», — задумался владыка. «Я смогу надавить на них. Это все?» Он посмотрел на меня. «Да, этого мне было более чем достаточно». «Почему вы выбрали именно этих девушек?» Вдруг спросил он, когда я уже собралась сворачивать этот разговор. Я вздохнула и покосилась на леди Элаи, которая также с интересом смотрела на меня. «Ну, леди Гартана — невеста Леопса. Она смогла защититься от нападок двух влиятельных семей». И если она до сих пор не замужем, значит, характер у нее стальной. Начала я с простого. Яэль – просто гениальная мастерица по части усовершенствования техники. Она принесет гораздо большую пользу Мишмирью, и мне лично, если продолжит создавать свои уникальные изобретения, а не выйдет замуж за первого встречного. А ведьма, принца Сая, интересовали подробности. Рамина. Она является сотрудницей бюро находок Потеряшка и будет помогать мне в поисках и возвращении лорда Таре в Мешмерье. В качестве телохранителя с нами также пойдет Леопс», ответила предельно честно. «Неожиданно», — хмыкнул владыка после минутного молчания. «Сай, сынок, пусть приведут всех этих подопечных нашей принцессы». «А дедушка», — заикнулась была я, — «он уже отбыл домой порталом» огорчил меня правитель. С ним ушли мои помощники, чтобы осмотреть конюшни и мерунов, которые будут в них содержаться. Ладно, потом с ним побеседую. Ваше владычество. Девушки появились в кабинете уже через пять минут и дружно присели в реверансе. Я внимательно посмотрела на раме. Она выглядела умиротворенной, так что девочки уже, скорее всего, спелись. За ними вошел Леопс и глубоко поклонился. Хм. Владыка снова повернулся ко мне. Принцесса, ваши подопечные не настолько сильны магически, насколько я думал. Если только ведьма, они хороши каждый в своей сфере, так что проблем не возникнет, вмешалась в разговор леди Лаи. Мне нравится подход леди Миланны. Он обусловлен большим опытом и отсутствием иллюзий. Иллюзий у меня нет давно, вздохнула я. Но девочки или опс не нужны рядом со мной, поэтому необходимо поселить их в свободных комнатах темных покоев. — Вы не отошлете их попрощаться с родственниками? — удивился владыка. — Девочки, взглянула я на них. Двое резко помотали головой, а Рамина пожала плечами. — У нас во дворце нет родственников, ваше владычество, — заявила она с поклоном. — Ага, а попали они сюда вместе с ветерком? который сейчас дул из окна. — Забавно! — склонил набок голову правитель. — Принцесса Томиланна, заберите своих подопечных в свои покои. Портные явятся завтра с утра и леди ректор. К обеду вам надлежит быть в академии. Я послушно присела в реверансе и вышла из кабинета, понимая, что аудиенция закончена. — Я провожу, — пристроился рядом со мной принц Сай. На девочек он смотрел с интересом. А вот Леопс явно вызывал у него подозрения, но он пока молча вел нас в покое. Лишь когда он попытался проникнуть внутрь, я его остановила. — Ваше Высочество, там вам делать нечего, поэтому идите-ка вы к себе. Встала я в дверях так, чтобы он не протиснулся внутрь, да и наш дворецкий смотрел на это дело с изумлением. — Злая ты! — буркнул тот и, развернувшись, ушел вдаль по коридору. «Экка ты с принцами сурово разговариваешь», — покачала головой Рамина и проскользнула внутрь. Девочки поспешили за ней. Люпс остановился рядом со мной, всем своим видом показывая, что меня у открытых дверей без присмотра не оставит. Я смущенно улыбнулась стоящему у стену Яэлу и тоже вошла в темное крыло. «Выбирайте себе комнаты для проживания из тех, что справа, а потом приходите в гостиную», — махнула я рукой в нужном направлении. «Там поговорим». Мать, позвала я служанку, выглянувшую из столовой. «Идем, поможешь мне переодеться?» В платье было красиво, конечно, но я уже очень устала. Мне хотелось закутаться в свой удобный белый халат и сесть в удобное кресло. Когда я переоделась, то велела девушке подать в гостиную закуски и отправилась разговаривать с девчонками. «Интересно, Рамина им хоть что-нибудь объяснила?» Девочки, сидевшие на стульях, все в тех же бальных платьях, подскочили с места, едва я вошла. «Сидите!» — махнула рукой, потому что Лео с Раминой даже не пошевелились при моем появлении. «Все равно этот этикет мне уже в печенке сидит!» — пробормотала и плюхнулась в мягкие объятия кресла. «Тома!» Я девочкам пока ничего не говорила. Видимо, сразу обозначила мне положение вещей. Я вздохнула и села прямее. «Так!» — Начну с главного. — Лео, владыка попытается надавить на твоих родителей и разорвать твою помолвку с леди Гартаной, — произнесла. Я и пикнуть не успела, как зеленоволосая девушка вдруг упала на колени и уткнулась лбом в мои ноги. — Ваше Высочество, благодарю вас за... Она громко всхлипнула и разрыдалась. Леоб же при этом выглядел ошарашенным. Кажется, он совершенно не ожидал от меня такого. «Леди Гартана, встаньте, пожалуйста», — попросила я, потому что девушку явно надо было успокаивать. Я не сделала ничего такого, за что меня стоит благодарить. «Кстати, Лео, после разговора владыки с твоим родом тебе можно будет разговаривать, потому что они от тебя отвяжутся. Ты готов к этому?» Мужчина растерянно провел руками по рыжей шевелюре и решительно кивнул. «Лео, поздравляю!» подскочила с места Рамины и повисла на шее Леопса. Именно в этот момент в гостиную вошли служанки и расставили по столу тарелки с закусками. Девушки тут же расселись по местам и жадно уставились на еду. Если учесть, сколько времени длился бал, то мы все были голодными. Я взяла с тарелки многослойный бутерброд и вгрызлась в него. Все же серьезные разговоры разговаривать лучше на сытый желудок.